ПЕРСИДСКОЕ ГОСУДАРСТВО ПЕРСИДСКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИ КАМБИЗИ Кир царствовал почти 30 лет и умер в 529 году до Рождества Христова. Он завещал свое государство старшему сыну Камбизу. Младший же сын его, Смердис, получил в управлении Восточной области. С чистолюбивым характером своего отца Камбиз соединял в себе наклонность к дикости и жестокости. Он хотел присоединить к завоеваниям отца еще богатый и цветущий Египет. К тому же он считал себя лично оскорбленным царем Египта Амазисом. Дело в том, что Камбис попросил у Амазиса руки его дочери, а тот вместо своей дочери отправил ему дочь своего предшественника Хофры, Нититис, нарядив ее в царское платье. Через некоторое время в дружеском разговоре об отце она сказала Камбизу «Царь, «Ты и не подозреваешь обмана. Амазис обманул тебя, выдав меня за свою дочь. В действительности, я дочь Хофры, его бывшего повелителя». Этот обман глубоко оскорбил Камбиза и побудил его к войне с Египтом. Ко времени похода Камбиза в Египет случилось следующее. войски Амазиса был один ионийский грек по имени Фанет, человек умный и храбрый воин, Рассердившись за что-то на Амазиса, он бежал в Персию и указал Камбизу удобный путь в Египет через владение арабского царя. Пока Камбиз шел в Египет, Амазис умер и на египетский престол вступил его сын Псаминит. Он расположился со своим войском в устье Нила при Пелузии. Находившиеся в египетском войске ионийские наемники решили жестоко отомстить Фанету за предательство – Они привели в лагерь сыновей фанета зарезали их над чашей, влили в ту же чашу вина с водой, напились из этой чаши и после того пошли в сражение. Персы победили в этом сражении, а египтяне обратились в бегство и заперлись в Мемфисе. По свидетельству Геродота, после битвы при Пелузии, еще через 70 лет место сражения было усеяно черепами убитых воинов и весьма легко было отличить персидские черепа от египетских. Персидские были мягки и хрупки, египетские крепки. Это объясняют тем, что персы с раннего детства носят войлочные шапки. Бритые же головы египтян закаливаются солнцем. Затворившиеся в Мемфисе египтяне горели мщением и ненавистью. Когда Камбис послал по Нилу на метиленском корабле Вестника с предложением городу сдаться, египтяне изрубили в куски весь экипаж и уничтожили корабль когда Камбис окружил город, принудил его к сдаче и заключил царя и других знатных египтян под стражу в предместье города. Судьи персидского царя решили, что за каждого убитого перса должны быть казнены 10 знатнейших египтян. Несчастный псаменит просарствовавший всего 6 месяцев, сидел безутешный, окруженный персидской стражей. Прежде всего он увидел, как провели на казнь во главе двух тысяч египетских юношей его собственного сына с веревкой на шее и уделами во рту, и не заплакал, в то время как другие отцы громко плакали. Затем увидел он, как его любимая дочь вместе с другими знатными молодыми египтянками в одежде рабыни с кувшином на голове шла из неприятельского стана, громко сетая на то, что ей приходится исполнять непривычную для нее унизительную работу, и снова не проронил ни одной слезы среди всеобщего плача. Но вскоре, затем, взор его упал на одного старого друга и сотропезника, жившего до тех пор в постоянном довольстве, а теперь хилого старика, который был лишен всего имущества и обходил воинов с униженной просьбой о милостыне. Тут Псаминит разразился горькими рыданиями, стал бить себя по голове и звать друга по имени. Извещенный об этом Камбис велел спросить псменита о причинах такого поступка. «О, сын Кира!» – отвечал царь. – «О несчастье друга я могу еще плакать, но моя личная скорбь слишком велика и не может быть выражена слезами». Камбис не остался нечувствительным к этому ответу. Он милостиво обошелся с пленником и послал приказание, чтобы сына его не убивали, но посланные опоздали, так как царственный юноша был казнен первым. Псаменито не пришлось бы испытать дальнейших оскорблений, и он сохранил бы свой сан при персидском правлении, потому что персы обычно с почтением относятся к царским детям, но он сделал попытку возбудить египтян к бунту. Узнав об этом, Камбис велел напоить его бычьей кровью, отчего Псамминит умер. Весь Египет оказался под властью персов. Обитавшие на западном морском берегу, народы Ливии покорились добровольно, послали Камбису дары и уплатили дань. Камбис решил присоединить к своему государству и лежавшую далеко на юге Эфиопию, которая еще в древнейших народных преданиях изображалась как высокообразованная и богатая страна, Сначала он послал туда с подарками лазутчиков, которым было приказано сделать вид, что они имеют поручение уговорить эфиопов вступить с персами в дружественный союз. Но эфиопский повелитель разгадал их хитрость и сказал им «Удалитесь, ваш царь – человек несправедливый. Если бы он не был таковым, то не искал бы другой земли, кроме своей, и не старался бы порабощать себе людей, которые ничем его не обидели». Отнесите ему этот лук и передайте совет, чтобы он тогда только приблизился к эфиопам, когда персы будут в состоянии так же легко, как мы, натягивать этот лук. И скажите ему, что он может возблагодарить богов за то, что они не внушили эфиопам желание завладеть чужой собственностью». Камбис, достигший в это время Фив, пришел в ярость от такого ответа, и, несмотря на то, что ни один перс не мог натянуть эфиопский лук, тотчас дал приказание выступить в Эфиопию. В Фивах он оставил элинов, а 50 тысяч человек послал завоевать оазис, где находился оракул Юпитера Аммона, который был на десятидневном расстоянии к западу от Фив. Но это войско было засыпано в пустыне песчаным ураганом и бесследно исчезло. Не лучше шли дела и в главном войске, с которым сам Камбис выступил против эфиопов». Очень скоро все взятые с собой припасы были съедены и истреблен даже вьючный скот. В пустыне не было ни дерева, ни былинки, и голод вынудил войско, подобно гибнущим мореплавателям, выбирать из своей среды одного из десяти, убивать его и съедать. Это заставило Камбиза отказаться от дальнейшего похода, и он повел войско назад в Мемфис. Здесь он нашел народ в шумной радости по случаю рождения после долгого ожидания нового Аписа, священного быка. Жрецы были заняты жертвоприношениями и молитвами, а народ с радостными криками следовал за процессиями Аписа по всему городу. Но Камбис, усмотрев в этом ликовании выражение радости по случаю постигшего оба его войска несчастья, готовил веселому празднеству ужасный конец. Он приказал привести к себе Аписа и с презительным смехом воткнул ему в бок свой кинжал. Затем велел бить жрецов плетьми, а жителей рубить мещами В мемфинском храме бога Фта он вступил в его сокровенную часть, доступную только для одних жрецов, и приказал бросить в огонь изображение богов. Он велел вытащить из могилы труп Амазиса и сжечь его после всевозможных поруганий. Деспотизм и ярость его не знали никаких пределов. Когда из всех персов только его брат Смердис смог натянуть эфиопский лук, Камбис велел отослать его в Персию, а следом послал своего любимца Прексапса с приказанием убить Смердиса, что тот и сделал. крезу сопровождавшему Камбиса в походах, иногда удавалось удерживать царя от неправых поступков или высказывать ему правду. Как-то Камбис спросил своего любимого придворного Прексаспа «Скажи, что думают обо мне персы?» «Государь», — отвечал тот. «Они тебя очень хвалят, но находят, что ты слишком склонен к употреблению вина». «Ах!» — воскликнул царь, — «так они думают, что тогда я не способен владеть собой. Ты должен немедленно убедиться, правы ли они. Если я попаду твоему сыну, который стоит там, на дворе, прямо в сердце, то будет очевидно, что персы говорят неправду». Он натянул лук, и мальчик упал мертвым. Царь приказал вскрыть его тело, и действительно нашли стрелу, пронзившую сердце» итак прексопс воскликнул торжествующий комбис будут ли персы и теперь утверждать что я не владею собою знаешь ли ты хоть одного человека в мире который стрелял бы так же хорошо как и я прексопс видя что царь не в здравом уме и опасаясь за собственную жизнь отвечал я полагаю царь что сами боги не могут стрелять лучшую В другой раз царь без достаточной причины велел арестовать 12 знатнейших персов и закопать их в землю головами вниз. При виде такого поведения Крес счел своим долгом образумить Камбиза и обратился к нему с такими словами «Не следуй во всем увлечению молодости и сердца, но умеряй и сдерживай себя. Ты казнишь своих граждан без достаточных оснований. Берегись, как бы персы не сбунтовались против тебя». «Отец твой настойчиво наказывал наставлять тебя и давать тебе благие советы». Камбис в гневе пустил стрелу в Креза, и тот едва успел отклониться. Тогда царь велел своим слугам убить его, но те, зная непостоянный нрав царя, скрыли Креза, и когда на следующий день Камбису захотелось беседовать с Крезом, слуги, заметившие это, доложили, что тот жив. Хотя это и очень обрадовало деспота, но все-таки он приказал казнить ослушавшихся слуг, После трехлетнего пребывания в Египте Камбис решил возвратиться в Сузы, оставив в Египте персидский гарнизон. В Сирии он узнал, что по всем областям разосланы вестники, которые провозглашают царем Смердиса. Угадывая обман, Камбис вскочил на лошадь, чтобы поспешить в Сузы, но тут у него выпал из ножен меч и конец его воткнулся ему в бок и прошел до кости. У него сделался Антонов огонь. На смертном одре Камбис просил собравшихся вокруг него знатнейших персов не допускать, чтобы верховная власть снова перешла в руки медян. Он убеждал, чтобы всякого, кто будет выдавать себя за его брата Смердиса, наказывали как обманщика, ибо настоящий Смердис, увы, давно уже убит по его приказанию. Камбис умер, не оставив после себя детей. Лжесмердис был медийским магом Гауматы, братом мага патизефа Он имел цель восстановить медийское владычество. Знатные персы сначала держали себя спокойно, так как недоверчиво относились к последним словам Камбиза, полагая, что он распустил слух о смерти брата из зависти к нему. К тому же и Прексапс после смерти Камбиза и страха наказания отрицал справедливость этого слуха. Маги старались щедрыми обещаниями склонить Прексапса на свою сторону и убедить его всенародно подтвердить, что смерть жив. Это должно было рассеять сомнения, которые уже начинали проявляться, так как все приказания стали исходить через магов из царского гарема, и никто не допускался лицезреть царя. Наконец, шесть главных персидских предводителей собрались на совет, обдумывая, каким образом узнать правду. Если мнимый Смердис был братом Петезефа, то его легко можно было узнать, так как он не имел ушей, которые еще Кир приказал ему отрезать за какой-то проступок. Случилось, что в числе его жен была дочь одного из этих предводителей, которая на вопрос отца сообщила, что у царя смерти совсем нет ушей. В то время как шестеро предводителей совещались, как наказать обманщика, в Сузы прибыл Дарий, сын наместника Персиды Гестаспа, молодой и отважный перс из племени ахеменидов которому принадлежал Икир. Они тотчас приняли Дария в союзники и отправились вооруженные под его предводительством в царский дворец. Стража беспрепятственно пропустила их во двор ввиду их высокого положения. Здесь они встретили сопротивление со стороны слуг, но после непродолжительной схватки одолели их и ворвались в комнату царя. Тут они нашли обоих братьев-магов, убили их, показали их головы персам и рассказали все дело. Народ в это время уже узнал все от Прексапса, который подтвердил смерть настоящего смердица и затем бросился с башни. Персы пришли в такую ярость, что перебили всех попавшихся им в руки магов.